Часть вторая. Иллюзорность реальности. Волны пробегают, исчезая без следа. Катится слепая, неразумная вода, долгие, предолгие бега, изне откуда, в никуда. Алексей Иващенко, Георгий Васильев. Глава 1. Странные квантовые эксперименты. Давайте же наконец признаемся, что именно так сильно взбесила творца теории относительности в квантовой механике и почему он столь упорствовал в её неприятии. Ну ведь некосный же дурачок был Эйнштейн. Что ему мешало проявить тот же безграничный физический либерализм, что и Бору, взять и пригласить в своё мысли допущение, в свой внутренний физический мир, играющего в кости бога, мировую случайность? Но гениальный мозг Эйнштейна сразу уловил, в чём главная беда квантовой механики с её непредсказуемостью. Эта страшная беда состояла в её нелокальности. Эйнштейн моментально смекнул раньше многих, что квантовая механика убивает физическую реальность. Что это значит? О, это требует осмысления. Мы с вами люди тёртые, нас на микени не проведёшь. Мы понимаем, что никакого колдовства, чудес и магии не бывает. Силой воли дверь не откроешь, нужно подойти к ней и толкнуть или палкой дотянуться. На худой конец подойдёт и полевое воздействие на расстоянии, как между магнитом и скрепкой. Тут важно дотянуться до объекта воздействия веществом или полем. А если предмет воздействия от тебя в миллионе световых лет, то как ты на него повлияешь? Ладно, не будем брать космические масштабы. Если в 100 километрах находится радиоуправляемая мина, которую вам нужно взорвать, вы должны послать радиосигнал. И когда он долетит до мины со скоростью света, мина взорвётся, но не раньше. Сигнал должен дойти. Скорость света самая быстрая, что может быть, у Челена Эйнштейна. Природа так устроена, что ничего быстрее скорости света не летает. 300.000 километров в секунду это предел для распространения любого сигнала. Теория относительности была многократно проверена, и с тем, что ничто в мире, никакой сигнал на свете не может перемещаться быстрее света, никто из физиков давно не спорит. Это на сегодня твёрдо установленный факт. Магии не бывает. Волшебное воздействие на расстоянии силой мысли, одним только голым желанием или с помощью магических штучек невозможно. Никакого дальнодействия не существует, только близкое действие подойти и толкнуть или послать управляющий полевой сигнал. А в квантовой механике Эйнштейн опытным глазом снайпера сразу углядел дальнодействие, которое даже назвал жутким. Он, кажется, первым увидел то, чего не видел и не осознавал от упору ещё никто в мире. И вот как раз разоблачению этого жуткого дальнодействия и был посвящён придуманный им ЭПР парадокс. Следите за мыслью великого физика Если Бор и его банда утверждают, что классическая физическая реальность, то есть частица со своими конкретными свойствами, возникает из великой непредсказуемой квантовой потенции с помощью акта наблюдения, замера, то получается, что две запутанные частицы, которые разлетелись на миллион километров, как-то незримо остаются связаны друг с другом. Раз измерение одной частицы мгновенно творит то же самое свойство, у другой частицы, которую никто не трогал и которая находится в миллионе километров отсюда. Мгновенно, быстрее скорости света. Собственно, весь мысленный эксперимент с ЭПР парадоксом был просто развёрнутым и расширенным описанием обычной и привычной уже к тому времени физикам редукции волновой функции, когда размазанное по всему пространству волновое облачко при воздействии на него вдруг мгновенно стягивается в точку. В каком именно месте стянется, предсказать невозможно. Эйнштейн, Подольский и Розен наивно полагали, что их мысленный эксперимент ловко привел квантовую физику к противоречию. А любителей копенгагенской интерпретации к проигрышной альтернативе. Либо квантовая механика не полна, либо существует то самое жуткое дальнодействие, по сути, чистая магия — телепортация. Это троится в 1935 году, и подумать не могла, что когда-нибудь техника дойдёт до такого уровня, что их мысленный эксперимент можно будет реализовать. И уже после появления неравенства Белла первым поставил эксперимент по проверке этого неравенства Алена Спект, подтвердивший: "Да, неравенство Белла нарушается". А это значит что? Никаких скрытых переменных не существует, дорогой Эйнштейн. Квантовая механика полна Дорогой Эйнштейн, мгновенное дальнодействие существует, дорогой Эйнштейн. Подобные опыты были многократно повторены и позднее, причем иногда их так и называют — опыты с квантовой телепортацией. Вот краткое описание одного из таких опытов, проведенных в Женеве в 2008 году. Два сцепленных или запутанных между собой фотона, свойства которых взаимосвязаны, рассылаются по оптоволоконным кабелям в разные стороны. В данном случае фотоны разлетелись друг от друга на 18 километров, после чего у одного из фотонов замеряется спиральность. Не углубляясь в детали того, что такое спиральность, скажем лишь, что она может быть либо плюс один, либо минус один. Причем, поскольку наши фотоны родственны, то если у левого спиральность минус один, то у правого плюс один, и наоборот, поскольку в сумме их спиральность должна равняться нулю. Квантовая механика гласит, а опыт Аспекта по проверке неравенства Белла подтверждает, что в полёте фотон обладает сразу всеми свойствами, то есть находится в суперпозиции свойств, имеет и спиральность плюс 1 в потенции, и минус 1 в потенции. И только физический замер присваивает фотону какое-то конкретное свойство. То есть, если мы намерили у левого фотона плюс 1, то в то же самое мгновение у правого находящегося в 18 километрах от него, возникает свойство минус один, которого раньше не было, поскольку правый фотон также находился в суперпозиции свойств. Позже на Канарских островах фотоны растащили вообще по разным островам, расстояние между которыми достигало 144 километров. С тем же результатом произошла телепортация свойств одного фотона другому, и произошла она мгновенно, То есть со скоростью в десятки тысяч раз превышающей скорость света. Был также проведён и прямой опыт по мгновенной телепортации квантовых свойств от частицы А к частице С через посредство частицы Б. И ничего в этом страшного для Эйнштейна нет, потому что передаётся не информация, а состояние. Объясняя широкой публике этот феномен передачи с бесконечной скоростью, везде пишут и пишут правильно что таким вот мгновенным образом нельзя передавать информацию и создавать на этом свойстве средство мгновенной связи. Для людей, не очень понимающих тонкости квантовой механики, всё сказанное не обязательно представляется удивительным. Они могут сказать: "А что тут такого? Просто замерив в одном месте значение, мы сразу знали, что происходит в тысячах километров. Ну и что?" Представьте, что какой-то шутник разделил пару носков и разослал их своим друзьям на разные континенты. Тогда, открыв в Америке свою посылку и увидев там левый носок, я мгновенно узнаю, что в Австралию пришла посылка с правым носком. Ну и что тут удивительного? А то здесь удивительного, что аналогия с носками не проходит. Она в корне ошибочна. Я в который уже раз хочу повторить важнейшую вещь: В случае с носками мы знаем, что в посылке до замера уже лежал либо левый, либо правый носок. А фотон находится в суперпозиции свойств, то есть одновременно имеет все возможные значения и никакого конкретного, реального. Его реальность создаётся замером. Чтобы яснее продемонстрировать эту парадоксальность квантовой механики, гениальный Шрёдингер и Мёкоев носит уравнение и кот придумал свой знаменитый мысленный эксперимент с мёлкающим молекупатающим, о котором мы поговорим далее. А сейчас продолжим рассмотрение разных квантовых экспериментов, чтобы попривыкнуть малость к необычностям квантовой механики. Самый простой квантовый эксперимент мы уже знаем. Его вы можете посмотреть в PDF приложении к данной аудиокниге на рисунке 10. С полупрозрачным зеркалом и понятным результатом 50 на 50. Давайте теперь чуть-чуть усложним схему. Несмотря на появление дополнительных зеркал, принципиально тут ничего не поменялось. Фотоны по-прежнему ведут себя как частицы с вероятностью выпадения орла или решки, или проникая сквозь полупрозрачное зеркало, или отражаясь от него и попадая в первый или второй детекторы. То есть летят только по одному из двух возможных путей. Увидеть эту схему Вы можете в PDF приложении к данной аудиокниге на рисунке 12. Уважаемый Нильс Бор учил, подняв вверх указательный палец, квантовые объекты обладают свойствами и волн, и частиц одновременно, и какую сторону медали мы увидим, зависит лишь от экспериментальной установки. В связи с этим возникает вопрос: а можем мы внести какие-то изменения в нарисованную выше установку? чтобы увидеть не корпускулярные, а волновые свойства тех же фотонов. Можем. Вот, пожалуйста. Поставим на пути пересечения лучей ещё одно полупрозрачное зеркало. Причём меняя настройки установки, сдвигая на полволны фазу на разных плечах фотонных маршрутов, мы можем добиться того, что все фотоны будут попадать только в один детектор, а в другой никогда. Почему? Потому что волны, попадая на второе полупрозрачное зеркало, в результате сдвига по фазе суммируются так, что в сторону одного детектора они складываются, а в сторону второго гасятся, что прекрасно демонстрирует нам не корпускулярную, а волновую природу света. То есть получается, что фотон, как волна, летит по обоим путям сразу и интерферирует сам с собой. Увидеть эту схему вы можете в PDF приложении к данной аудиокниге. На рисунке 13. Наверняка вам это уже не удивительно, тем более что Бор всё объяснил. Наблюдаемое свойство зависит от экспериментальной установки. Но вот в чём незамечаемый многими парадокс. Когда фотон решает, как ему нужно себя повести, чтобы удовлетворить экспериментатора, по одному пути лететь как частица или по двум как волна. В какой момент им принимается это решение? Вот ведь вот какая заковыка. Когда фотон прилетает на первое полупрозрачное зеркало, он ведь ещё не знает, что происходит впереди на его пути. Стоит там второе полупрозрачное зеркало или нет? Если оно есть, все фотоны послушно полетят по двум путям одновременно, как волны, и на втором полупрозрачном зеркале сложится сами с собой, дав все прилёты только в один детектор. Если же второго полупрозрачного зеркала нет, Фотоны, ещё на первом полупрозрачном зеркале, должны будут случайно выбрать только один путь и шлёпаться равновероятно то в один детектор, то в другой. Они что, обладают даром предвидения или им из будущего сигнал приходит, как надо действовать? А ведь этот эксперимент можно раздуть до космических масштабов. Физик Уилер предложил следующий мысленный эксперимент. Если в качестве прибора использовать галактику за которой спряталась звезда, излучающая фотоны в сторону Земли. То за счёт так называемого гравитационного линзирования фотоны обогнут галактику с обеих сторон и полетят дальше. Если теперь на их пути поставить полупрозрачное зеркало, то окажется, что фотон шёл по двум путям сразу, слева и справа от галактики. А если не ставить, получается, что он шёл только по одному пути. И свой выбор, как передвигаться, фотон сделал, выходит сотни миллионов лет назад, когда подлетал к гравитирующей линзе галактики. Но тогда на Земле еще жили динозавры. Не было никаких ученых, которые через сотню-другую миллионов лет будут решать, ставить им зеркало или нет. Схематичное изображение эксперимента с отложенным на полмиллиарда лет выбором вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге на рисунке 14. Неужели учёные влияют своим современным решениям на прошлое фотона? Нет, конечно. Равно как не влияют на прошлое фотонов и другие опыты. Широко известные лабораторные эксперименты с отложенным выбором и эксперименты с квантовым ластиком, о которых в популярной прессе часто пишут, будто учёные доказали, что будущее влияет на прошлое. Разумеется, не влияет. Хотя иллюзия такая создаётся. Но это именно иллюзия, вызванная однобоким пониманием квантовой механики, когда наивный экспериментатор всерьёз полагает, будто фотон и вправду принимает решение, как ему передвигаться, в виде частицы по одной из двух траекторий или по двум путям сразу в виде волны. Так что же происходит на самом деле? Как в действительности летят фотоны по двум путям или по одному? На самом деле фотоны летят по всем возможным путям сразу. А происходит при этом уже известная нам квантовая нелокальность. Пролетев по всем путям и столкнувшись с чем-то реальным, то есть классическим, объект под названием квант мгновенно стягивается в точку в непредсказуемом, но вполне конкретном месте. Даже если перед столкновением он имел размеры в половину Вселенной. Как это в половину Вселенной, спросите вы? Да очень просто. Представьте себе, что квант, разделенный полупрозрачным зеркалом, улетел в разных направлениях по двум путям одновременно и разлетелся на миллиард световых лет после чего одна его половинка хлопнулась обо что-то всё выброс сделан та самая половинка исчезает или если хотите стягивается в ту точку в которой фотон реализовался как частица почему слово половинка взято в кавычки потому что половинки кванта не бывает квант неделим и даже разлетевшись на миллиард миллиардов километров он представляет собой не два независимых кусочка себя, а единый объект, который мгновенно схлопывается практически в точку. Причём квант можно расточить не на два кусочка, а на сколько угодно частей, раскидав их полупрозрачными зеркалами в разные углы вселенной. Я долго думал, давать в этой суперпопулярной аудиокниге квантовые опыты с отложенным выбором и стиранием квантовой информации или не усложнять текст. Но опыты эти, настолько на слуху и так бурно обсуждаются публикой, интересующейся квантовой механикой, что я решил немного о них рассказать. Итак, начнём плясать от экспериментов с отложенным выбором. Их идея состоит вот в чём. А давайте уже после того, как фотон принял решение стать частицей и идти по одному пути, или остаться волной и двигаться по обоим путям, внесём в установку изменения. Допустим, у нас установка рассчитана на регистрацию частиц. А после того, как квант в неё вошёл, мы ему на пути подлянку устроим, вставим полупрозрачное зеркало, чтобы зарегистрировать его как волну. Долгое время такой опыт не представлялось возможным осуществить чисто технически, потому что свет слишком быстр, и как только он входит в начало установки, через мгновение из неё выходит с готовым результатом. Но потом хитромудрость человеческая позволила извернуться и такой опыт провести с понятным результатом. Если свет входит в установку для частичного корпускулярного замера, и уже после прохода им первого полупрозрачного зеркала экспериментаторы подло меняли условия, чтобы сбить свет с толку, и ставили второе полупрозрачное зеркало. Фотон словно бы тоже менял своё решение, послушно показывая интерференцию. Разновидностью этого опыта является опыт с так называемым квантовым ластиком. Он основан на запутывании квантов, создании фотонов с родственными свойствами, получении квантовых характеристик и последующем стирании этой информации внутри установки. Звучит непонятно, завлекательно и весьма интригующе. Поэтому гранты на такие эксперименты получить можно, но смысла в них немного, потому как великий Бор уже всё нам объяснил по этому поводу. В чём же заключается этот отложенный выбор с ластиком? Схема установки показана в PDF-приложении к данной аудиокниге на рисунке 15. Она непростая. Если вам не хочется с ней разбираться, смело можете пропустить этот раздел аудиокниги, ничего по смыслу не потеряете. Итак, слева лазером подаётся фотон на две щели. Далее у него два пути: верхний и нижний. Ну а сразу после экрана установлен кристалл бета-барата-бария, который обладает интересным свойством. Из одного фотона делает два с вдвое меньшими энергиями, вдвое меньшей частотой. Соответственно, два фотонных потока расщепляются на четыре. Верхняя пара лучей направляется в главный датчик D0. По нему определяется интерференционная картина, либо ее отсутствие. Нижняя пара лучей с помощью призмы направляется на полупрозрачное зеркало, и от них либо отражается с вероятностью 50%, попадая в детекторы D4 и D3, либо проходит насквозь и с помощью обычных зеркал скрещивается на третьем полупрозрачном зеркале, задача которого смешать информацию, то есть сделать срабатывание датчиков D1 и D2 непонятным. В смысле, при срабатывании этих датчиков непонятно, откуда в них пришел луч. От нижней щели или от верхней? Потому что с равной вероятностью третье полупрозрачное зеркало может как отразить фотон, так и пропустить. В чем прикол эксперимента? Кристалл бета-бората дает нам два спутанных ортогонально поляризованных фотона. Фотоны, идущие на главный детектор, называются сигнальными. А идущие в нижнюю часть установки контрольными. И из схемы ясно, что если срабатывает детектор D3, значит фотон прилетел из нижней щели. Если D4 из верхней. А вот срабатывание D1 и D2 ни о чём не говорит. Видно также, что нижний путь из обеих щелей длиннее верхнего до главного детектора, то есть вниз сигнал попадает после срабатывания D0. Физики даже прикинули, насколько позже, на 8 наносекунд. И что же получается? Сначала разделившийся на двух щелях исходный фотон расщетверяется на кристалле, затем срабатывает датчик D0. С него потом снимается информация, был ли этот фотон волной, то есть прошёл ли он через обе щели, внеся вклад в интерференционную картинку, либо он как частица пролетел только через одну щель и внёс свой вклад в корпускулярную картину. За это различие отвечает специальный электронный счётчик совпадений. А потом, после срабатывания D0, срабатывают датчики контрольных фотонов. Датчики D1 и D2 специально поставлены, чтобы убрать информацию о том, через какую щель пролетел фотон. То есть мы эту информацию запросто могли бы получить, если бы не ставили всех этих полупрозрачных зеркал, а поставили вместо них просто два датчика D3 и D4. Но схема усложнена специально для уничтожения информации. И когда датчики D1 и D2 срабатывают, это означает по идее, что мы в этом случае ничего не знаем о пути прохождения фотона, а значит он имеет право оставаться волной, и стало быть, запутанный с ним фотон чуть ранее шлёпнулся о главный датчик D0 интерференционно. Какова была идея? Так и оказалось. Если информация о пути прохождения фотона после срабатывания датчика D0 стиралась, то ранее, чем это произошло, фотон, ещё не зная о том, что информация о нём в будущем сотрётся, смело позволял себе остаться волной, словно получал сигнал из будущего о том, как сработают полупрозрачные зеркала. Скроют от исследователей информацию о пути прохождения фотона или нет. Разумеется, это обратное временное влияние иллюзия на которую и клюют разные корреспонденты. Фактически всё происходит так, как и должно происходить. Именно первое попадание в главный датчик и определяет дальнейшую судьбу сцепленного фотона, сдвигая вероятность его фиксации теми или иными нижними датчиками. Вот и всё.